Картина вторая. Дети тумана. Корабли его мечты. Пришло. Пришло время изменить тональность нашего повествования. А то получается оно этаким калейдоскопом из черно-серых узоров с примесью красного. На самом деле все не так. Все еще хуже. Илья. Кто такой Илья? Что мы знаем о нем, кроме его нервного пристрастия к убивающим сигаретам? И кроме того, что этот господин вздумал превратиться в кинодраматурга. Кстати, вот уж воистину резкий поворот в шторме жизни, не так ли? Моряки называют такой поворот «оверштак», и морская терминология появляется в нашей повести не случайно. Дело в том, что Илья с детства боготворил море. Но море не дикое, первозданное, с тонущим в нем багровым диском солнца, Море неласковое, сине-зеленое, теплое и податливое, как девушка, искушенная в любви. Его море было деловым и практическим. Илья любил порт и корабли. Здесь, в находке, маленьком и бесконечно милом портовом городке, начиналось его море. Впервые отец-судовой механик привел его в порт, когда Илье исполнилось шесть лет отец работал на здоровенном угольном танкере, и маленький Илья, выросший впоследствии в большого пройдоху, был поражен тем, что уголь черный, грязный, а танкер чистый, и в машинном отделении все блестит, словно медный грош на солнце. «Вот, сынок», — с чувством сказал отец, «где работает твой батька? Небось, тоже так хочешь?» «Хочу». Кивнул маленький Илья, по-взрослому озабоченно нахмурился и подбоченился точь-в-точь, точь как родитель. «Ну и дурак», — усмехнулся отец, — «будешь всю жизнь с железками убиваться. Лучше начальником быть, портом командовать. Он куда захочет, туда корабль поставит. Большое дело». Илья побоялся переспрашивать. С тех пор он подолгу стоял на противоположном берегу, рассматривал огромные корабли и воображал, как по его команде они отправляются в плаванье, возвращаются обратно, входят в порт и становятся у тех причалов, которые он для них назначил. И это было его море. Море с его кораблями. Потом он подрос, окончил школу и навсегда покинув находку, уехал в Москву. Здесь паренек из глубинки поступил в институт инженеров водного транспорта, непритязательное и не модное учебное заведение. Прогрессивная молодежь кичилась университетом, институтом международных отношений и щукинским театральным училищем. Но и Люша-то знал, чего он хочет. А когда по счастливой случайности человеку с молодых ногтей известна его жизненная цель, он обязательно ее достигнет и пойдет дальше. Ведь в детстве деревья кажутся большими, а потом ты начинаешь смотреть на них чуть ли не свысока. То же происходит и с детской мечтой. Она уменьшается и открывает за собой нечто совершенно иное. То, о чем в детстве даже и не думаешь. Илья был лучшим студентом на всем потоке. Пива не пил, лекции не прогуливал, с девушками вел себя с достоинством. Это выражалось в том, что девушек у него не было. Причиной тому было обстоятельство под названием «скупость» и вызванная ею некоторая застенчивость. Девушки хотели мороженого, танцев, шампанского и прогулок на речном трамвайчике. Ничего из вышеперечисленного Илья не мог им предложить ввиду отсутствия средств или, вернее, их достаточного количества. Старинно, обычно, банально. У него были приятели, единомышленники. Таких еще называют ботаниками. Приятелей было двое — Денис и Юрий. Полуголодная жизнь продолжалась все пять институтских лет. Столовка, степуха, подработка на разгрузке вагонов и машин с цементом. Адский труд, спина отваливалась, но зато хватает денег не протянуть ноги до степухи. Над ними насмехались. Но таких было немного. Институт был укомплектован преимущественно иногородними. Общежитие ломилось от жильцов. Все на виду, словно в деревне. Привычная обстановка после маленькой находки, где на улице все друг с другом здоровались. Пьянство в общаге — вещь обычная, процесс которой продолжается от заката до рассвета. В охмелю студенты буянят, иногда сильно. И тогда летит из окон незатейливая казенная мебель, да использованные мужские контрацептивы. Илья равнодушно переживал насмешки, в потасовках не участвовал, знай себе учился и разгружал цемент. Никто не знал, что он затеял, о чем мечтал, какую идею вынашивал все эти годы. Но вот, закончив институт, он начал работать по специальности в московском речном пароходстве. Оба друга последовали его примеру. Сидящие в пароходстве и старые грибы с окостенелыми мозгами были неподъемны и колоссальны. Их жизнь была почти окончена, и ее последний отрезок угадывался с точностью до минуты. Грибы не желали тратить оставшееся время на суету и везде посылали молодежь, а она время понапрасну не теряла. Человек живет активной жизнью лет сорок. Это ничтожно мало, и тем более жаль тратить эту малость попусту. Поэтому девиз современности — эффективность. Насколько эффективно прошел день? Час? Мгновение? Каждое мгновение должно быть эффективно, особенно если оно проходит в таком мутном болоте, как речное пароходство, в котором самое привлекательное — это, безусловно, корабли. Корабли, правда, одно слово что. Какие там корабли? Прогулочные суденушки для увеселения широких слоев населения. Холодильник «Пепси», бортовой запас выпивки, сосиски в тесте, бутерброды, шампанское в пластиковых стаканчиках, выпускные баллы. Убогое советское наследие, идеология общественного минимализма. Да, конечно. Но в умелых руках и крыса перекинется кучером, и тыква станет каретой.